Глава восьмая В первых числах наступившего 1718 года царевич въехал в русские пределы. 10 января проехал Ригой, через неделю Новгородом, в четыре дня проехал расстояние от Новгорода до Твери и в последний день 31 января в пятницу въехал в Москву. Морозом встретила родина своего любимца, надежу наследника, таким морозом, от которого мозг леденел и костенели члены, морозом нестерпимым, в особенности после мягкого воздуха Италии. Да, впрочем, и без мороза царевич во весь почти двухмесячный переезд находился в каком-то полусознательном состоянии благодаря зоркой неутомимой внимательности нового пестуна своего, Петра Андреевича. Под двойным влиянием угощений графа, особенно обильных во время проезда австрийскими владениями, и ужаса от предстоящей встречи с отцом, мозг царевича казался парализованным, а нервы угнетенными до невосприимчивости к внешним впечатлениям. Одна только мысль не поддавалась никакому давлению, Одна только она всплывала каждый раз при малейшем пробуждении духа — это память о милом друге Афросе. Глубокой нежностью к ней дышат все письма, которые он отправлял к ней с дороги при всяком удобном случае. «Матушка моя, друг мой сердечный Афросинюшка, здравствуй, о Господи! Я приехал из Инспрука вчера в добром здоровье, и, ночевав здесь, поедем в Вену водой. И ты, друг мой, не печалься, поезжай с Богом, а дорогу у себя береги. Поезжай в Литиге, не спеша, понеже в Тирольских горах дорога каменистая, сама ты знаешь, а где захочешь отдыхай, поскольку дней хочешь. Не смотри на расход денежный, хотя и многое сдержишь, мне твое здоровье лучше всего» а здесь, в Инбурхе или где Индии, купи коляску хорошую, покойную, пиши, свет мой, ко мне, откуда можно будет, чтобы мне, маменькину руку видя, радоваться. Засим тебя и с маленьким селебиным вручаю в сохранение Божие, верный твой друг Алексей. Во всех письмах царевича выражается самое преданное, любвеобильное, даже мелочная заботливость о здоровье и удобствах милого друга. По въезде в Отечество он тотчас же распорядился отправкой к ней, как будущей жене своей, достаточного комплекта женской прислуги и священника. Любовь подсказывала ему такую утонченную деликатную нежность, на которую способна только развитая любящая природа. Он затаивает в себе свое страдание, не пугает ее, а напротив ободряет, показывает себя совершенно спокойным и верующим в будущее счастье. «Слава Богу, все хорошо», — пишет он к ней из Твери, — «и чаю меня от всего уволят, что нам жить с тобою, буде Бог изволит, в деревне, и ни о чем нам дело не будет. Пожалуй, друг мой, не верь, какие будут о моем приезде ведомости до моего письма. Понеже знаешь, что в немецких ведомостях много неправды. Для Бога не печалься, все Бог управит. Афрося не печалилась и не терзалась за своего друга. В ее письмах нет нежной заботливости Алеши. Афрося принимает предупредительность царевича как должное, за которое она благодарит, удостаивая писать в своих ответах несколько начальных строк собственную рукою.